Глава 12. Продолжение событий. День 2. Конечно, в Москву я поехал не ради удобства главного мясника. К этому времени возникло несколько вопросов, которые мне нужно было разрешить именно в столице. Лететь самолетом я не хотел. Пришлось ехать поездом. Господи, что случилось с Россией? Даже в фирменных вагонах пассажиры запираются на ночь, опасаясь грабежей. Спят по очереди, дежурят. или беспробудно пьют, уже не опасаясь никого и ничего. Только не нужно меня убеждать, что пьянка была всегда. Была, но не такая. Раньше пили с удовольствием, расслаблялись, весело проводили время, отводили душу. Сейчас пьют с надрывом, с ожесточением. А как только выпьют, сразу звереют. В общем, спать мне не дали. Но, к счастью, особо крутые ракетиры в вагоне не появлялись. Овыволившиеся трое юнцов скорее брали на испуг, бешено вращая глазами и утверждая, что являются санитарами зоны. Мой сосед по купе рисковый мужик лет пятидесяти послал их подальше, до да таким отборным матом, что я просто ошалел от удовольствия. А когда один из юнцов стал доставать свой ножичек, он выхватил такую пушку, что этих доморощенных ракетиров и след простыл. Мужик убрал свое оружие и весело подмигнув мне. «Предложил выпить». «Не боишься?» — спрашиваю я его после первой бутылки. «Можешь загреметь». «Здесь, на железке». Он засмеялся так весело, что я понял всю нелепость своего вопроса. «Да тут менты вообще никогда не бывают», — охотно поясняет мужик. «Они забыли, как эти вагоны выглядят. А те, кто помнит, сидят вдоль доле с этими», — показал он на дверь купе. «А пушка? Я не унимаюсь». «Не опасно вот так носить её с собой». «У меня разрешение», — ухмыляется он, доставая какую-то книжку, из которой я понимаю, что он работает где-то в охранной фирме и может вполне легально иметь при себе хоть целый арсенал. Это уже интересно. В моё время такого беспредела не было. Убедил. Киваю я, а сам думаю о своём чемоданчике. В нём, конечно, гораздо меньше, чем у моего клиента». Тем более, что часть имущества я оставил Савелью, но мой чемоданчик тянет на такую сумму, за которую меня можно разрезать на очень мелкие кусочки. Неприятно провести ночь с человеком, который по случаю и без случая хватается за пистолет. Всю ночь мы пьем, а под утро он отключается. Не без моей помощи, разумеется. У меня с собой всегда есть некоторые специфические пузырьки, которые любого быка вырубают. Я его тщательно обыскал. Не верю, когда человек с оружием так просто оказывается рядом с тобой. Это еще нужно проверить. Но все оказывается правильно. Есть удостоверение, выданное одной московской фирмой. Имеется разрешение на оружие. Паспорт. Имя и фамилия в паспорте совпадают с данными в других документах. С собой мужик ничего особенного не везет. Обычный набор командированного. Грязные рубашки, бритва, носки, платки, даже кипятильник. Но заглянув в паспорт, я обращаю внимание на любопытную деталь — месторождение. Это как раз тот среднеазиатский город, с которым у Касимова были завязаны самые интересные отношения. И откуда, как я сильно подозревал, приехал мой заказчик? А таких совпадений не бывает. Блефует мой мясничок. Охрану со мной послал. Боится, как бы чего не вышло. Потом я беру проводника в оборот, и он сразу раскалывается. «Признается, что в нашем купе должен был ехать совсем другой человек. Но этот тип сунул сто тысяч и приказал провести его в это купе, а другого чайника отправил на свое место, в соседний вагон. Я, конечно, благодарен ему за ракетиров, но не люблю, когда меня обманывают. Поэтому его пистолет выбрасываю, на всякий случай. Пусть потом объясняет, как провел эту ночь, а заодно и заявление в милицию пишет о пропаже своего оружия. Не дай бог, бандиты какие-нибудь найдут и убьют из него хорошего человека. Вот будут проблемы у моего мужика и владельца скотобойни. Но номер пистолетика я записываю. Вдруг пригодится. В таких случаях никогда не знаешь, что может произойти на следующий день. Я давно не был в столице. Как раз с того дня, когда стрелял в политика из гостиницы «Москва». Его тогда пристрелили, но стрелял не я один.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 Все остальные — шваль, песок, грязь. Как много переменилось в моей стране за последние несколько лет. Получается, что именно за этих ублюдков, находящихся у власти и похожих на откормленных котов, слоснящимися от самодовольства рожами, я положил свою руку в Афганистане. Выходит, что ради таких, как мои заказчики и клиенты, я стал инвалидом, от жены ушел, сына столько времени не вижу.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 Неужели разорили чью-то старую могилу? Похоже на то. Наша мафия бессмертна. Если нужно, они ни одну могилу порушат. Все время удивляюсь, почему до сих пор крестных отцов не хоронят у Кремлевской стены. При их деньгах и возможностях, при массовой сверху донизу коррупции, можно было ожидать, что несколько свежих табличек там появится. Может, мафии просто не нравится, когда сжигают тела уважаемых людей?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 Возвращается молодой человек, равнодушно качает головой. «Ошибка вышла», — говорит, сплёвывая на землю прямо в кусты роз. «Ты не на ту дачу вышел». «Извините, я глупо моргаю». «А это разве не номер двенадцать?» «Двенадцать на другой стороне», — следует снисходительный ответ. «Здесь двадцать второй». «Извините». Бормочу я, потихоньку ретируясь. Я останавливаю попутную машину. Пообещав сто долларов, прошу отвезти меня в Москву. Водитель охотно соглашается. Когда мы проезжаем мимо шлагбаума, где стоят мои провожатые, с уже подоспевшим подкреплением в лице еще двоих неизвестных, прикативших на темном ауде, я просто наклоняюсь к полу кабины, делая вид, что закрепляю шнурки на туфлях. Все проходит благополучно. Уже через несколько минут я убеждаюсь, что оторвался от назойливого любопытства покровителей.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 Я уже объяснял вам, что не люблю, когда идут так плотно за моей спиной. Попросите их проявлять большую изобретательность. — Хорошо, — говорит он, собираясь отключиться. — У вас всё? — Не всё. Вспомните ещё об одной моей просьбе. Я просил прислать переводчиков. — Это мы уже нашли, — весело парирует собеседник. — Скажите, куда переводчику приехать? У вас есть где остановиться? — Найду, — отвечаю я грубо. «Передайте, пусть приедет в одиннадцать вечера на станцию «Динамо». Не перепутаете?» Позволяю себе маленькую издёвку в конце. «Переводчик будет ровно в одиннадцать», — сухо говорит главный мясник. «А завтра утром в посольстве обещают выдать ваши визы. Как вас узнает наш человек?» «Скажите про мою руку. Этого достаточно». Напоминаю я ему. «Ах, да, конечно, извините», — торопится он и добавляет.